Глава 43 Подстава Эти роскошные троны ничто иное, как вызов императорской власти. Нечего думать, принимать в зале гостей закрыть, запереть, даже замуровать. И все равно, рано или поздно, информация просочится. Лучше бы поздно. Я все лучше понимаю, о чем беспокоится Гаррет, но... У меня перед глазами стопки ларцов с куклами. Как долго люди могут оставаться в форме глиняных статуэток без вреда для себя? Змея и гном выглядят так, будто очнулись от сна без сновидений. Но... что насчет других? Гаррет делает пару шагов вперед. Когда я был маленьким, я однажды услышал от деда, что корона не простит нам трон. Я тогда ничего не понял, я забыл те слова, а сейчас вспомнил. Глупо, но я хочу увидеть тебя на троне. Как пожелаете, моя леди. Гаррет почему-то обращается ко мне официально. Он поднимается по ступеням на вершину. Осанка, выправка. Гаррет такой величественный, царственный. Я смотрю на него снизу вверх и удивляюсь. Неужели он действительно мой муж? Гаррет занимает трон. Ты великолепен. Разве это не я должен тебе сказать, Дани? Великолепно ты. Мы оба? Дани, я... Не хочу видеть тебя внизу. Я хочу видеть тебя рядом. Да. Я поднимаюсь, и Гаррет встаёт с трона, чтобы встретить меня. Мне вдруг начинает казаться, то, что я начала как почти что шутку, приобретает оттенок символизма и превращается в ритуал. Наши троны ведь... Артефакты? Новые ржавые артефакты? А зал и дворец в целом, надо полагать, соединены с родовым храмом? Поймав мою ладонь, город наклоняется и целует. Как тебе вид сверху? Он помогает мне сесть. Головокружительно. Больше город ни о чем не спрашивает. Он достает ларец и наносит на крышку рунный ключ, после чего быстро спускается вниз и кладёт ларец на пол у подножия лестницы. Гаррет успевает подняться и сесть с непринужденным видом до того, как нас находит змея. Исполняющая обязанности управляющей дворца, леди Касшатэсшерис, пересекает зал быстро, но не тем впечатлившим меня рывком, когда она поспорила бы в скорости со стрелой из лука. Она склоняет корпус. Господин, госпожа, Чем вы нас порадуете, Ледика? Улыбаюсь я. Будет правильным, если первый укороченный вариант имени использую я. Колодовые забиты доверху. Можно не беспокоиться о количестве слуг. Однако запасы не безграничны, и я прошу дать мне срок до завтра для точных расчетов. Хорошо. Разговор вступает, город Мы ждем ваш доклад утром, ледика. Она демонстрирует очередной по-змеиному грациозный поклон и уступает место казначею. Гном топает, и его шаги тяжело отдаются по залу. Грохочет раскатистое эхо. В ожидании, пока гном приблизится, я делаю неприятное открытие. Каким удобным ни был бы трон, он остается креслом и изображать неподвижность, держать осанку, и следить за выражением лица оказывается не так-то просто. Но я учусь. Прямо сейчас учусь. Казначей видят лежащую под лестницы ларец избивается с шага, но тотчас восстанавливает спокойствие и с позволения гарата начиная доклад. И если змея обошлась парой фраз, то гном обстоятелен, и его доклад затягивается. Ведь он успел лишь мельком осмотреть некоторые помещения. Кстати, надо отметить его чутьё. Он ведь чуть ли не с первой попытки нашел покой, предназначенные правящей Чите. Прекрасные новости. Что же, мы готовы принять вашу семью, лорд, — решает Гаррет. Я замечаю, что по имени к гному он не обращается. «Мой господин, ну какой же я лорд!» Всего лишь мастер Горш, мой господин. Как скажете, мастер Горш? Гаррет указывает на ларец, открытый ладонью. Появляется знакомый свет. Гароту ведь хватит сил на целую семью разом. А как мы пробудем ларцы, где сразу десятки фигурок? Сияние вроде бы становится ярче, но тотчас мне начинает казаться, что оно мерцает, как грозящая перегореть лампочка. Или мне только кажется. По глазам бьет ослепительная вспышка. Ларчик с треском разрушается, и когда я открываю глаза, я вижу семью нашего казначея. Кто-то растерянно оглядывается, дети прижимаются к родителям. Одна из женщин, вероятно, супруга, с тихим всхлипом бросается гному на шею, и он ее обнимает, будто от всего мира прикрывает. Выглядит он очень смущенным. Мы с городом обмениваемся понимающими взглядами. Почему бы не отослать гнома с семьей и осмотреть город и ближайшие угодья? А мы в компании змеи пробудем кухарку у нескольких горничных. Кто нам еще нужен в первую очередь? Лично мне ассистентка, которая не позволит мне утонуть в океане дел и всегда напомнит о важном. Господин, госпожа, будут ли распоряжения для меня? На ваш взгляд, ледика, кто из слуг нужен во дворец в первую очередь? Простите, госпожа, но все. Сегодня достаточно пары лакеев, 10-15 горничных, повара, посудомойки, пяток слуг на черную работу. Цифры К вечеру я их ненавижу. Казалось бы, есть управляющая, и пусть у нее голова болит, кого и чем кормить, скольких слуг нанимать, как быстро и точно провести инвентаризацию и что делать с оставленными на улице ларцами, но какая же я хозяйка, если ничего не знаю о своём хозяйстве? 40 мешков муки по 5 мер, 50 мешков солёной рыбы по 3 меры, 25 мешков вяленого мяса по 3 меры, 3 ящика паучьей икры, 1 мешок чая по 5 мер, 1 мешок соли по 5 мер. Я не знаю, преследуют меня цифры во сне или наяву, А ведь кроме продовольствия, кладовые забиты домашней утварью, отрезами ткани, готовой формой для дворцовых слуг, одеяла, подушки, магические светильники, зелье для мытья посуды, садовые инструменты, молотки, веревки, бытовые артефакты. Зачем я в это ввязалась? А ведь еще жилые покои, которые надо распределить согласно статусам, проверить мебелировку, оценить сад, и назначить садовника, без заботы которого рукотворная красота быстро оживет и зарастет сорняками. И это все только внутри дворца. Можно ли считать утешительным тот факт, что мне, по крайней мере, не нужно запоминать имена горожан и крестьян? Чего не скажешь от тех, кто отныне будет рядом со мной. Экономка, личная горничная, две ассистентки и у них на подхвате секретарша. Такое чувство, будто мозг натуральным образом закипает. Я не в силах запомнить столько, а запомнить мало. Надо еще принимать решения. Дани, раздается над ухом. Гаррет отбирает у меня карту графства, сворачивает и вместо нее ставит на стол чашку с чаем и блюд со сухим печеньем, щедро смазанным маслом. Масло двадцать мер, помню. Печенье не помню. Дани, ты меня пугаешь. А? Достаточно на сегодня, ладно? Тем более ты в положении. Тебе нагрузки. Умеренные нагрузки при хорошем самочувствии с одобрением целителей только на пользу. Скидываюсь я. У нас разные представления об умеренности, Дани. Гаррет. Дани, о чем спор? Сейчас мы пойдем отдыхать. Знаешь, мне очень нравятся наши новые покои, особенно кровь. Что же, давай опробуем. Я раскусываю печенье. Избавиться от вопроса, откуда оно взялось и почему его нет в моих списках, так и не получается. Но я не повторяю. Не хочу расстраивать гарата и тем более заставлять беспокоиться. Я позволяю нести себя на руках, как настоящую принцессу, и, наверное, на руках у Гарата я и засыпаю. Иначе почему я совершенно не помню, как оказалось под одеялом? Меня будет чей-то крик из-за двери. «Корабль! Корабль на горизонте!» «Что? Какой еще корабль?» Я поворачиваюсь с набок и тяну. С одеялом слишком жарко. Простынку на голову отчего голая, оказывается, пятка. Можно я еще посплю? Я дёргаю ногой. В отличие от меня, Гаррет будто вовсе не спал. Он рывком садится, проводит ладонью по лицу. Я тоже сажусь. Мысли постепенно проясняются. Если корабль, то это, наверное, мое преданное? Я о нем не забывала, но, говоря откровенно, меня мало волновало, когда его доставят и доставят ли. Получается, мы напрасно поспешили? Об этом говорил Гаррет. Новости о графстве в столицу доставит капитан. Ну да, лучше было бы дождаться корабля, потом начинать все работы, но... Мы бы просто не смогли объявить господыне Отте, почему она должна терпеть нас своей территории в два раза дольше. Объяснение, что мы хотим оставить возрождение графства в тайне, она бы не приняла. Точнее, она не приняла. Гард пытался с ней поговорить, но господыня предпочла оставаться глухой, ведь бесценные слезы солнца у меня закончились. «И как скоро корабль подойдет?» — уточняю я. «Через час-полтора, госпожа. Как раз успеем встретить я ныряю в ванную нет наши покоя соединены смежным будуаром и у меня своя спальня своя ванна, но вечером гарард унес меня к себе или ко мне неважно в любом случае в соседние покои я не поеду, а гаррад либо пойдет либо будет ждать пока я умоюсь и приведу себя в порядок. Гарад выбирает не ждать и когда я возвращаюсь, меня встречает горничная с новым платьем небесно-голубого тона. Или морского. Белое кружево считать отсылкой к облакам или пене прибоя. Горничная помогает собрать волосы, а я так и не могу вспомнить, как девушку зовут. А ведь вчера не только она была мне представлена, но и я несколько раз обращалась к ней по имени. — Вы очаровательны по-королевски, моя госпожа. — Нет, вы как императрица. Я вздрагиваю. Это не те слова, которые стоит произносить, но приятно. Где мой супруг? Ожидает вас в будуаре, госпожа. Хм, Гаррету не позавидуешь. Если для меня подготовили наряд из невесомой дышащей ткани, то ему пришлось облачиться в костюм-тройку. Готово? «Идём». «Дани, выглядишь чудесно». «Ты тоже, но... город ты не сваришься?» «Нет. До причала нам предстоит идти через город пешком. Как сказал гном, мастер Горш, экипажи есть, парадная карета есть, хозяйственные телеги тоже есть. Нет лошадей». В и коллекционер упаковал разумных. «Завести животных...» Пока нет ни корма, ни конюхов нельзя. Вот и получилось, что в бесконечном списке особо срочных дел добавился очередной пункт — решить проблему с транспортом. До причала мы дойдем. А вот до границы графства уже не дошлепаем. На улицах нас встречают подданные, пока еще малочисленные. Открываются окна домов по пути нашего следования. Люди и нелюди выходят на улицы — и очень скоро собирается небольшая толпа. Нам машут, кричат. «Да здравствует, Оттон! Да здравствует, господин и госпожа Оттон!» Гаррет в знак благодарности и ответного приветствия поднимает руку. Память вдруг подкидывает воспоминания, как я смотрела хроники коронации Елизаветы II, ее выход на балкон, и тоже поднимаю ладонь. «Когда учиться, если не прямо сейчас?» Когда мы выходим к причалу, корабль уже близко. Знакомая медлительная посудина с преданным на борту. Неужели?